Прогулка третья. The Gods, божественная музыка. Музыка слишком важна, чтобы оставлять ее музыкантам. Кристофер Смол. Рассуждая многочисленных достоинств группы The Facts, невозможно обойти вниманием еще один славный коллектив, происходивший родом из нижнего Ист-Сайда, отличавшийся столь же вопиющим неумением играть на музыкальных инструментах и, что немаловажно, ничуть не стеснявшись этой своей особенности. Более того, по странной случайности, или даже не случайности, этот ансамбль записывался на том же самом лейбле ESP-диск, который приютил удалую команду Эда Сандерса и Тули Купферберга. И все же при всем внешнем сходстве группа The God снесла в себе совершенно иные идеи, нежели уже знакомый нам ансамбль битников-анархистов. Много лет спустя, говоря о скромной дискографии группы The Gods, ее участник Джим Маккарти размышлял. «Я думаю, это нью-йоркские альбомы, потому что все элементы сложились вместе именно таким образом. Мы имели разные происхождения и свел нас вместе именно Нью-Йорк. Не думаю, что лейбл ESP-диск мог бы существовать в любом другом городе. Определенно, на мой взгляд, эти работы показательны в отношении нью-йоркской сцены того времени». Действительно, история будущих членов The Gods была очень разной. Гитарист Джим Маккарти, чьи юные годы прошли в Бруклине, в детстве любил поп-музыку Бобби Дарина и рок-н-ролл Чака Берри. Ларри Кеслер, басист The Gods, выросший в Балтиморе, в раннем детстве был подвергнут урокам игры на скрипке, но объявил протест и бросил это занятие в возрасте пяти лет. Барабанщик, уроженец Нью-Йорка Пол Торнтон, с ранних лет учился играть на гитаре и с удовольствием слушал музыку кантри. А Джей Дилан, самый загадочный участник группы, вообще был не музыкантом, а художником-дизайнером. История The Gods началась в 1965 году, когда Маккарти, Кеслер и Торнтон работали в магазине пластинок известной сети Sam Goodies на 49-й улице Нью-Йорка. Торговать чужой музыкой они начали не от хорошей жизни, просто никто не стремился покупать их собственную. Кеслер и Торнтон имели опыт каждой поврось, Выпуска абсолютно провальных поп-синглов на каких-то малоизвестных лейблах. А Макарти был участником гаражной группы The Dick Watson Five, которая даже умудрилась записать первую в истории человечества бит-версию мюзикла Бейкер Стрит, поставленную по знаменитым рассказам Артура Конан-Дойла о Шерлоке Холмсе. Пластинка, однако, успеха не имела, поэтому The Dick Watson Five переформатировались в кавер-бенд под названием The Chosen Few. Маккарти был в нем вокалистом. Поворотным моментом жизни Джима, а заодно финальным моментом жизни The Chosen Few, стало его знакомство с творчеством группы The Facts. Маккарти случайно попал на одну из репетиций этого коллектива, после чего, по его собственным словам, реальность их музыки догнала меня. Я подумал, почему я занимаюсь херней, исполняя чужие песни, вместо того, чтобы выражать собственные чувства. Вернувшись домой, Джим сразу решил начать музыкальную жизнь с белого листа. Он позвонил гитаристу своей группы и поставил ее перед фактом, что планирует выражать собственные чувства за пределами the Chosen фью Теперь оставалось только найти сообщников. Сообщники неожиданно нашли среди новых друзей, которых Джим завел работая в музыкальном магазине Сэм Гудис. Знакомство с Кейслером и Торнтоном оказалось для Маккарти своевременным еще и потому, что он переживал не самый легкий период в жизни. Меня только что выписали из больницы, я приходил в себя от гепатита. Кроме того, я расстался со своей девушкой и временно вселился к Кеслеру», вспоминал Джим. Стоит отметить, что на тот момент дела у самого Кеслера напротив шли неплохо. Он внезапно пошел на повышение. Дело было в следующем. До сотрудников магазина на 49-й улице дошла информация, что Бернард Столман, босс лейбла ESP-диск, подыскивает себе менеджера по продажам. Ларри решил ловить удачу за хвост, сходил на собеседование, сумела боять потенциального начальника и получил заветную должность. Карьерные успехи Кэслера ничуть не помешали дружбе, и три товарища продолжали зависать на квартире у Ларри. И все же, судя по всему, настроение в их компании царило невеселое. Продолжая продвигать чужую музыку, Кэслер, Маккарти и Торнтон все более отчетливо ощущали, что собственные могучие творческие силы гуляют по их организмам, не находя выхода. Исторический момент возникновения группы «The Gods» Произошел как раз в ту секунду, когда творческие силы трех друзей выплеснулись, наконец, наружу, самым, что ни на есть спонтанным образом. Много лет спустя Джим Маккарти вспоминал этот момент так, как будто он случился только вчера. По комнате были разбросаны перкуссионные инструменты, и от полной безнадёги я вскочил и начал трясти тамбурином или чем-то похожим. Так оно все и началось. Мы все вскочили как начали шуметь, словно кучка маньяков, выражая все, что у нас накипело. Первым, кто смог прийти в себя и осмыслить значимость происходящего, был Ларри, тот самый, который пошел на повышение, устроившись менеджером на лейбл ESP-диск. Кеслер был полон решимости использовать служебное положение в личных целях и объявил остальным, что их трио обязательно должно пройти прослушиванию Бернарда Столмана, чтобы заключить с ним контракт на выпуск пластинки. Маккарти и Торнтон между собой согласились, что их друг просто съехал с катушек, но на всякий случай возражать не стали. Для пущей уверенности Ларри даже позвал в состав коллектива еще одного сотрудника sp диск Джей Дилан занимал должность арт-директора и куда лучше умел управляться с карандашом, чем с гитарой. Тем не менее, арт-директор отважно взялся за автоарфу. Очевидно, чтобы Джон Себастьян не считал себя центром вселенной. Готовясь к прослушиванию, ансамбль продолжал репетировать и совершенствовать свой фирменный саунд. Можно сказать, что суть этого саунда заключалась в полном отсутствии Онова. Маккарти объяснял характерное звучание группы следующим образом. «Из-за того, что мы развлекали себя разнообразными веществами, наша музыка имела очень смутную структуру. Поэтому, хотя кое-кто из нас и умел играть на музыкальных инструментах, звучали мы не очень. Но мы с самого начала решили, что это не главное. А главное заключалось в том, чтобы выражать наши чувства немедленно и с максимальной точностью». В процессе домашних репетиций стали рождаться первые музыкальные произведения. Этот процесс носил черты стихийности, как можно судить по одной из историй, рассказанных Джимом Маккарти. И однажды после обеда мы пытались исполнять музыку в спальне у Ларри, в его квартире в Нижнем Истсайде. Однако мы были вынуждены терпеть отчаянные вопли Эйши, его сиамской кошки, которая очень приперла. Я не помню, что мы пытались исполнять, но дело дошло до того, что ее мяуканье стало громче моего пения, поэтому я решил ее поддержать. По-моему, от такого поворота события она обалдела и на некоторое время заткнулась. Короче, эта композиция стала нашим гимном. Вслед за произведением, получившим название «Мяу», на свет появился целый ряд других номеров, и вскоре у группы собрался репертуар, насчитывавший около десятка авторских композиций. Теперь музыкантам оставалось лишь найти своему ансамблю подходящее имя. Мы пытались придумать название, которое звучало бы так же круто, как и «The Beatles» объяснял Джим Маккарти, и мы перебрали немало вариантов. Но именно Ларри предложил. «Твою мать, что бы нам не называться The Gods, боги!» Вариант был утвержден большинством голосов, а вскоре приобрел характерный пацанский оттенок, когда S в написании сменилось на Z. «The Gods, боги!» С таким названием и максимальной точностью самовыражения можно было уже смело покорять Вселенную и не размениваться на мелочь вроде прослушивания Бернарда Столмана. Как вспоминал сам Столман, однажды он обнаружил в своем офисе четверых молодых людей, включая штатного менеджера по продажам и арт-директора, которые просто пришли поставить его перед фактом. Они все были у меня в офисе, и Ларри сообщил. «Ну, мы завтра записываемся». Я такой, «Мы записываемся?» А он в ответ, «Да, моя группа, The Gods». Я говорю, «Группа под названием The Gods?» А он, «Да, мы отправляемся на запись в студии Херба Эбрамсона». «И кто же такие The Gods?» «Ну, с нами Джимми, а еще Джей, я и Пол». Я говорю, «Ого, а вы не хотите, чтобы я вас послушал перед тем, как вы отправитесь в студию?» Он говорит, «Да, мы как раз сегодня у Наташи репетируем. Наташа – мой личный ассистент». Заинтригованный, Столман отправился на квартиру к ассистенту Наташе, где при выключенном свете, потому что было невыносимо жарко, квартет за год исполнил для босса и спи диск свой опус под названием «Мяу». Опус вполне соответствовал своему названию. Участники взяли не очень хорошо настроенные гитары и начали бренчать что-то не очень организованное, попутно мяукая на все лады. Затем, не переставая миукать и бренчать, они стали наращивать драматизм и тональность исполнения, постепенно подводя свое исполнение к прям-таки душераздирающему крещенто, звуча при этом как целая арава ошалевших мартовских котов. Бернард Столман был покорен. Я услышал это, и мне было достаточно. Пускать их на этом основании в студию было абсурдным решением, но я не мог отказать. Я решил каким-то образом, что-то на уме у них есть. И я прикинул, что поскольку они такие роскошные индивидуалисты, то нет опасности, что они сотворят что-то обыкновенное». Тем не менее, Столман счел, что название «Мяу» звучит слишком банально и предложил дать композиции более программный заголовок. «White Cat Hit» — «Угар белого кошака». 28 сентября 1966 года за Gods отправились в студию, чтобы с благоволения Столмана записать свой первый сингл. На эту ответственную задачу ансамблю было выделено два часа студийного времени. Однако в процессе записи музыканты так увлеклись, что два часа потихоньку превратились в шесть. Они просто продолжали играть одну за другой песные заготовки, которые имелись у них в изрядном количестве. И первый сингл The Gods плавно превратился в первый альбом. И именно здесь, вероятно, впервые проявила себя магическая сила музыки этой группы. Ларри Кейслер вспоминал. инженеру мы очень понравились, и он действительно сыграл на записи. Он никогда не видел ничего подобного и захотел поучаствовать, поэтому прямо во время записи выбежал из микшерской студии студию и чем-то пошумел, чтобы тоже попасть на пленку. Я думаю, в этом заключался эффект, который за год соказывали на окружающих. Люди хотели принимать участие, и простота музыки позволяла им это сделать». Даже если Бернард Столман был удивлен тем, что The Gods представили ему целый альбом вместо сингла, то не показал виду. Он послушал пленки, пришел в восторг, и в том же 1966 году долгоиграющая пластинка под названием «Контакт High с The Gods» пополнила пестрый и причудливый каталог лейбла ESP-диск. Говоря строго, эта пластинка получилась не такой уж долгоиграющей. Едва превышая 25-минутную отметку, на альбом The Gods представляет собой вершину антиамбициозности и антипретенциозности. В основе этой музыки – коллективное, ритмичное, хотя и не вполне стройное бренчание на акустических инструментах. Стоит отметить, что это бренчание обладает интересным свойством вгонять во что-то вроде транса как музыкантов, так и слушателей. Этот любительский аккомпанемент отлично дополняют по-детски непосредственные распевы. При всей своей бесхитростности они звучат мелодично и радуют слух. Легко заметить, что Маккарти и Торнтон неплохо умеют вести благозвучные фолковые мелодии. Некоторые номера построены вокруг единственного аккорда и полностью лишены содержания, как, например, композиция на на на. -а». Этот бессловесный чант отражает какую-то по-восточному вековую скорбь, очевидно не выражаемую никакими языками мира. Вокалисты импровизируют на все лады вокруг нехитрой мелодии, пока остальные жители племени «Зе ведут ритуальную поддержку на подручных инструментах столь же примитивно выглядит Eleven, еще один распев построенный вокруг одного слова одного аккорда и абстрактных переборов на автоарфи некоторыми раззвуча так словно были придуманы прямо по ходу дела например музыкальное произведение с простым названием горц Являя собой образец скромности и лаконичности на протяжении полутора минут музыканты просто выпивают название своей группы кто как умеет действительно У каждого уважающего себя ансамбль должен быть гимн самим себе, и в этом отношении The Gods не ударяют в грязь лицом перед коллегами из The Monks и The Facts. Однако даже эта песня блекнет в сравнении с главным хитом альбома, уже упоминавшимся шедевром импровизационного мяуканья White Cat Hit. Незаурядные импровизационные таланты группа демонстрируют и на треке под названием Squeak. Плохо смазанные скрипки выдают какие-то стихийные пассажи, напоминающие звук мокрого пальца, которым водят по стеклу, а гитары, расстроенные автоарфы, честно стараются держать ритмы, и предпочитают не замечать барабан, изо всех сил заявляющие о праве на независимость от остальной группы. Чувство меры за год достойного восхищения. Даже это стихийное звукоизвлечение укладывается в лаконичные три минуты. Есть и более оформленные номера. К примеру, распевная, мелодичные, почти традиционный фолк-песни «1 плюс 1» равняется вопрос. Не вполне настроенная гитара, однако, сообщает композиции характерный божественный колорит. Расслабленное настроение продолжает и Elaine the Sun». Еще одна фолк-песня, построена на блюзом-квадрате, рассвеченной губной гармоникой. В единственной строчке этого номера вокалист сообщает «Все, что мне хочется, валяться на солнышке». Под занавес, словно стремясь показать, что ничто человеческое им не чуждо, за годс исполняют кавер-версию лирической песни Хэнка Уильямса «May you never be «Я оставил свой дом, я покинул друзей, как ты рассказала, что станешь моей», выводит Пол Торнтон, пока Джим Маккарти на пластиковой флете добавляет ощущение утренника в детском саду. Итак, под грустное бренчание, бодрое мычание и дружеское мяуканье на свет родился большой секрет незаурядного обаяния маленькой компании под названием «The Gods» и их музыки. Комментируя альбом пять лет спустя после его выхода, критик Лестер Бэнкс заключал. «Контакт Хай, хотя ему как до луны и до вагнеровского величия The Facts, тем не менее уникален в своем роде. Знаю, я уже слышу, как вы, ехидные придурки, слушающие то, что вы называете настоящей музыкой, дружно фыркаете." Да уж, уникален, просто потому что никому больше не захочется делать что-то подобное. И вы правы. Большая часть людей слишком глупы для этого. Они лучше пойдут учить рифы Эрика Клэптона. Но факт остается фактом. Это сделали The Gods, и никто кроме них, и их пластинка продолжает жить как самостоятельная сущность. И будучи таковой, она представляет собой одновременный и безупречный артефакт из Нью-Йорка своей эпохи и, вероятно, лучший альбом The Gods. Появление альбома Контакт Хави и The Gods» на прилавках у магазинов означало, что перед коллективом открываются двери на концертной площадке. Первое выступление группы состоялось в Нью-Йоркском клубе Folk City. Одним из ее постоянных гостей был сам Боб Дилан, а Пол Торнтон выступал там сольно, исполняя самую заправдушнюю фолк-программу. Однажды вечером остальные The Gods напросились выступить с ним за компанию. Концертный дебют The Gods закончился плачевно. Ларри Кеслер, перебрав алкоголь, рухнул со сцены, а прямо перед сценой находился столик, за которым сидели зрители, со смехом вспоминал Торнтон. Впрочем, это ничуть не отбило желания за год снести свою музыку в массы. «Поначалу нас никто не прослушал», — вспоминал Ларри. «Все думали, что раз у нас вышла пластинка, то мы вполне нормальная группа». Столь неосмотрительный подход приводил к неожиданным казусам. Например, когда The Gods по недосмотру кого-то из организаторов были приглашены выступить на торжественной церемонии конкурса красоты Miss Greenwich Village в сопровождении специально приглашенных танцовщиц. Хуже того, спонсором мероприятия выступал магазин лыжного снаряжения, что создавало дополнительные препятствия. «Нас не хотели пускать на сцену, пока мы не наденем лыжные свитера, поэтому нам пришлось сесть в такси и доехать до их магазина на Ист-Сайде, — вспоминал Пол Торнтон. Впрочем, организаторы шоу довольно быстро поняли, что проблема со свитерами – это еще цветочки. Уже после первой песни одна из танцовщиц пожаловалась менеджеру. «Мы под такое танцевать не можем». Кеслер вспоминал, что несчастные зрители, пришедшие на конкурс, были в полном шоке. Они такие «это что за…», а мы играем себе и нам вообще по кайфу. По воспоминаниям Ларри, администрация мероприятий пыталась принять меры, но успеха не имела. Нас пытались убрать со сцены, а мы не уходили. Не все же главным пространством выступлений за год стали не конкурсы красоты, а нью-йоркские клубы, причем во многих из них группа появлялась первый и последний раз. «После первого раза никто не хотел звать нас снова», — объяснял Маккарти. «Впрочем, иногда дело не доходило и до первого раза. Мы проходили прослушивание в клубе The Night Owl. В этом клубе прославились The Lovin' Spawnful. Никогда не забуду наше прослушивание. Как только мы начали играть в White Cat Hit. Дверь открылась, и охранник, который стоял на улице, уставился с отвисшей челюстью. Он не мог поверить своим ушам. Это нужно было видеть. Думаю, так ясно, что на сцену нас не выпустили. Концертная история группы «The Gods» похожа на приключенческий роман. Выступая на разогреве у «The Facts» в театре «Бридж», музыканты умудрились забыть свою скрипку. Их вышвырнули из престижного кафе оу гоу -го» после того, как они осмелись выкурить косяки в гримерке а во время выступления в Нью-Джерси кто-то вызвал полицию. Концерты за год, действительно многим казались каким-то непотребным действом. Мы роняли предметы, не могли как следует настроиться, мы начинали петь и забывали, какую песню мы исполняем. Мы спорили со зрителями, рассказывает Ларри Кэсслер. По словам Торнтона, сам Ларри мог стоять на сцене и разговаривать сам с собой. Это безумие, как я сюда попал. А я от смеха покатываюсь. «Для своего времени мы были чем-то возмутительным», — с гордостью вспоминал Кеслер. «Мы были протопанками. Даже у Зефакса было что-то вроде театрализованного шоу, а у нас на сцене была полная анархия. Мы ругались со зрителями. Когда мы выходили на сцену с автоарфой, пластмассовой флейтой, акустической гитарой и большими барабанными палочками, люди думали, что мы издеваемся. А мы только настраивались по полчаса. Люди орали на нас». Нас любили всякие чудики, но обычные зрители, которые наведывались в Гринвич Вильдж, ожидали увидеть каких-то нормальных фолк-исполнителей, а тут выходили мы. Лирическое отступление. В одном из интервью Джим Маккарти рассказывал о своих частых пересечениях с Луридом из и The Velvet Underground. Все началось с того, что в июне 1966 года Маккарти и Рид лечились от гепатита в одном и том же отделении Нью-Йоркской больницы. Вместе ходили в курилку и слушали радио. Я помню, что в то время его любимой песней была Red Rubber Ball группы The Kirk'у, а моей I Want You у Боба Дилана, рассказывал Маккарти, также добавляя, что впоследствии в домашней коллекции Риды появилась пластинка Contact High. Уважение было взаимным. И однако самая интересная подробность, сообщенная Маккарти, касается сборного концерта, на котором выступили как The Velvet Underground, так и The Gods, и не только они. И это был большой концерт с участием The Ronards, The Rascals и других. Там было две или три сцены, и мероприятие было странное. Мои воспоминания весьма смутные, потому что я был весьма удолбен. Было бы проще всего списать воспоминания Джима на воздействие психотропных веществ, однако в аналах истории действительно сохранился афиш мероприятия, прошедшего 4 ноября 1966 года в популярном, а ныне снесенном и забытом лонг зале Экшн-Хаус. На афише, помимо Тима Лири и Энди Ворхола, явных хедлайнеров из The Valued Underground, значится также The Exploding Plastic, Invitable and Nico, Sick, а вместе с ними The Fax, The Gods и даже The Mother of Invention. Характерно, что The Ronets и The Shangri-Las занимают на постере заметно более низкое место. Остается только жалеть, что машину времени до сих пор не изобрели. Даже располагая самой богатой фантазии, трудно представить себе мероприятие, во время которого на разных сценах одновременно выступают, скажем, The Velvet Underground, Фрэнк Заппо и The Ronots. Джим Маккарти описывал выступление The Gods следующим образом. «Наши выступления варьировали в зависимости от того, где мы выступали, и состояния нашего сознания. Обычно мы начинали наши концерты с White Cat Hit, чтобы дать зрителям понять, что их ожидает, если они еще не в курсе». Одной из самых характерных особенностей наших концертов было непомерное время, которое мы тратили, пытаясь настроиться. Эта процедура стала обязательной частью Gods Experience. Если кому-то из зрителей удавалось пережить подобное, он мог быть довольным. Мы постоянно переставали строить. Если считать, что мы вообще когда-то строили, учитывая наши дешевые инструменты, наше состояние и очень жесткую игру. Я играл так жестко, что буквально ломал гитару. Стоит отметить, что хорошие инструменты для музыкантов вообще были роскошью, так что они обходились подручными средствами. Журналист Том Миллер сообщал, что на первых концертах у них не было барабанов, так что пол воздвиг барабанную установку из кастрюли сковородок. А однажды вечером Джиму понадобился гитарный медиатор, и он соорудил его из бритвенного лезвия. На концерте The Gods у зрителей возникало ощущение, что прямо перед ними на сцене происходит какой-то спонтанный эксперимент по извлечению музыки и к этой процедуре может присоединиться любой желающий. По словам того же Миллера, музыканты приглашали зрителей выступать с предложениями и, отталкиваясь от них, импровизировали песни прямо на ходу. У них была песня про куриный суп и песня под названием «Oatmeal Cookies and Red Balance» «Овсяные печенье и красные надувные шарики». А бывали случаи, когда зрители брали инициативу на себя, не дожидаясь приглашения. Пол Торнтон вспоминал инцидент, который произошел летом, 1967 года в нью-йоркском клубе «Кафе гоу Go, Go, где The Gods должны были выступать вместе с Линдой Ронстет и ее группой «The Stone Pounds» на разогреве. Линда задерживалась, и когда объявили выход The Gods, человек 30 вылезал на сцену вместе со своими музыкальными инструментами. «Я даже не знал этих людей. Они пили вино бутылками, все в таком духе». Вызвали владельцы клуба. Линда Ронстет так и не успела отыграть свой сет. Нас всех вышвырнули. Было ли это спланированное действие? Нет, мы даже не знали, откуда они все взялись. Какие вот странные поклонники у нас были. В том же 1967 году группа снова отправилась в студию, чтобы записать новый альбом. Бернард Столман, знатный апологет языка эсперанто, в какой-то момент попытался уговорить музыкантов записать что-нибудь на этом искусственном языке. Однако The Ghost предпочитали родную речь, так что их новый альбом в очередной раз был исполнен на безупречном английском. Если пластинка «Контакт Хай» была записана за один день, то на работу над диском с лаконичным названием Gods 2 ушло несколько месяцев. Что отнюдь не означало, что за Gods превратились в The Beatles, даже если пытались. Джим Маккарти вспоминал. После первого альбома наше эго как следует раздулись. Ларри продолжал настаивать на том, что мы можем стать американскими The Beatles. «Ко второй пластинке у нас появились приличные инструменты. У Джей электрические клавиши, у Пола барабанная установка». У Лари мой бас, а у меня хорошая электрогитара. Мы экспериментировали с этими инструментами, и второй альбом получился похожим на первый. Альбом «Год 2 действительно во многих отношениях отличается от дебютной пластинки. Это уже не фолк-капустник, а смелая попытка экспериментировать с рок-музыкой, не отходя при этом от изначальных божественных принципов. Более собранный смелый тон пластинки задает уже стартовая композиция «Радар Айс». Ее ровный бит электрогитара с характерными примочками, отдающимся эхом вокала Джима Маккарти приближают композицию к жанру гаражно-психоделического рока. Гитара решительно выбивает единственный аккорд, лишь изредка смещаясь из ми минора в ля минор. Барабаны выдают мощные сбивки, басист чаще попадает по нотам, чем мимо них, и общими усилиями членов The Gods их музыка впервые приобретает настоящий рок-драйв. На следующем за "Радар Ice номере "Риффин". Группа возвращается к корням, самым, что ни на есть исконным. Тарзаний воплей, гул боевых африканских барабанов и энергичные перкуссии интересным образом контрастируют с экзерсисами на губной гармошке. Номер представляет собой настоящий склад музыкальных ассоциаций. Один из музыкантов насвистывает у Мэри был барашек, другой пародирует речь президента Линдона Джонсона о Вьетнамской войне, третий пытается изобразить что-то, напоминающее фриджаз. Ритуальные песнопения продолжаются на треке под названием «В». Сердитые бренчане одного аккорда, не очень умелый бас, солидно гремящий барабаны и прочие гитарно-барабанные перкуссии сопровождают простейший, но при этом вполне привязчивый напев из одного слова. Далее следует "New Song", Разудалая деревенская песня с диссонирующей скрипкой, надсадно тянущей одну и ту же ноту, словно продолжает дело Джона Кейла, опасный гибрид музыки, хилбилли и классического авангарда. Композиции «Сквик» начинается со студийной реплики. «Дубль первый. Ты готов?» — спрашивает один из музыкантов другого. В качестве ответа первый извлекает из своей скрипки какой-то ржавый звук. «Нет, давай еще раз», — строго одергивает его второй. Скрипач производит на свет примерно такой же звук, а вслед за ним еще несколько. И подружный смех музыкантов композиция наконец стартует. Номер звучит как настоящая инсценировка. Одинокие мучительные упражнения на скрипке в исполнении второгодника и гневный, но ритмичный стук в стенку недовольных соседей. Вскоре на подмогу к товарищу приходят друзья с гитарой и автоарфой, и под звуки монотонного бренчания и отчаянного пеликания назойливые соседи получают хоть и не совсем дружный, но вполне решительный отпор, особенно после того, как гитарист решает усилить звуковую атаку, начиная довольно мерзким образом скрести по оплетке струн за год сумело чередуют стихийные перформансы с более собранными номерами, и вслед за импровизированным шумоизвлечением сквик следует почти форматная композиция Son The Moon», Еще один психоделический номер с кислотной гитарой, запоминающейся мелодией, задействующей всего лишь один аккорд и одну строчку текста. Вторую сторону пластинки открывает по-настоящему эпический номер. крусейт начинается как еще один ритуальный джем-сешн всем племенем с особенно интенсивным нагромождением звуков и всего доступного группе инструментария, включая электроорган. Не прекращая греметь, гудеть и бренчать, музыканты ведут абстрактное песнопения в формате поток сознания, и звуковой хаос нарастает под усиливающиеся стоны завывания. Однако в тот момент, когда слушателю кажется, что звуковой коллапс неотвратим, посреди нагромождения звуков неожиданно возникает чистый и правильный вокал Джима Маккарти, ведущий красивую мелодию, словно одинокий голос сопротивления музыкальному апокалипсису. Его тихой убедительности оказывается достаточно, чтобы остальная группа собрала волю в кулак, консолидировалась вокруг нового лидера и перешла к дружному, насколько позволяют таланты и умения, исполнению песни. Эффект оказывается неожиданным и сильным. The Gods буквально на коленках демонстрирует нам эффект музыкального сотворения мира из полного хаоса в масштабе всего лишь одного номера. После подобной прям-таки библейской сцены кавер-версии Бетловской «You Won't See Me» кажется уже чем-то вроде триумфа, энтузиазма и непосредственности над силами музыкальной теории и занудного академизма. Пол Торнтон исполняет песню, сохраняя все прекрасные повороты бетловской темы, пока его товарищи пытаются обеспечить ему аккомпанемент. The Gods в таком ударе, что не сдаются даже после вынужденной остановки. Пол честно признается, что забыл текст. Группа берет небольшую паузу, собирается с силами и начинает исполнение заново. Эффект получается поразительным. При всей неумелости и нестройности исполнения версия Год сохраняет все ключевые достоинства битловского номера, но при этом звучит едва ли не искреннее и свежее оригинала. Далее следует еще одна привязчивая и столь же неопрятная фолк-роковая песенка «Traveling Salesman», а вслед за ней впечатляющий финал альбома под названием «Permanent Green Light». Однообразные сосредоточенные бренчания одного аккорда и отдающиеся могучим эхом вокалы создают по-настоящему мистическое ощущение. The God's в очередной раз буквально из ничего создают настоящую магию. Концовка пластинки звучит так, словно бездельники из The God's, продолжая шутить и придуриваться, приоткрывают дверь в какой-то запредельный мир. Альбом Gods 2, несомненно, можно назвать вершиной короткой дискографии The God's. Здесь им удалось создать блестящие образцы музыкального примитивизма. Интересной особенностью являются звуковые контрасты и превращения, постоянные колебания градуса музыкальной энтропии. Одни композиции мастерские балансируют на грани хаоса и сотворения, другие – на грани культур, например, индийской раги и домашнего пения, скажем, пение в душ или пение под звуки пылесоса. За год, безусловно, достигли статуса мастеров завораживающего однообразия, стихийного наслоения звуков и созвучий, кажущихся случайными, но при этом каким-то чудом работающими и создающими завораживающий эффект. Как нетрудно догадаться, альбом «Год 2 два» при всех его музыкальных и немузыкальных достоинствах не имел ни малейшего шанса пробиться в хит-парады, как и выпущенный в том же году неальбомный сингл «Wiffin' Proof Song». На нем The год в очередной раз пытались продемонстрировать человечеству, что песни не обязательно быть профессионально исполненной, чтобы быть привязчивой. Однако человечество еще не было готово к этому знанию. Увы, вскоре группа ожидала еще одна неприятная новость. хриды покинул дизайнер и автоарфист Джей Дилан. Ларри Кеслер объяснял. «Он утомился от нашего образа жизни. Он был гораздо большим интеллектуалом, чем мы». Эту точку зрения разделяла Маккарти. Джей хотел сделать из The год что-то интеллектуальное, он хотел, чтобы мы отправлялись в школу и учили детей играть музыку. Маккарти также рассказывал, что покинувший их дил, он всегда ощущал дискомфорт на сцене. Он был интровертом и, как мы все ощущали, важной частью уравнения. По его мнению, с уходом Джей наступил конец истории. Тем не менее, оставшись втроем, The год снова оказались в студии для записи третьего альбома. Потерю Дилана они попытались компенсировать не качественно, а количественно, пригласив в студию компанию друзей музыкантов и, по словам Ларри Кэслера, автора этой затеи, одно самых эксцентричного из The Gods, раздав им не те инструменты, на которых они привыкли играть. Так, если ты был барабанщиком, то тебе нужно было играть на пианино. Если ты был пианистом, то получал гитару и так далее. Мне кажется, им понравилась эта идея, наш подход к тональной музыке. Джем Маккарти, однако, не разделял этого восторга и с большим удовольствием сосредоточился на собственных фолк-номерах, уже начиная ощущать в себе тягу к сольному творчеству. В итоге альбом под названием Third Testament стал чем-то вроде белого альбома The Gods, а коллективные студийные джемы чем-то вроде местной Revolution 9. Увы, при всех сравнениях Third Testament ощутимо не дотягивает до безымянного двойного альбома The Beatles, вышедшего в том же году. Пластинка, несомненно, имеет свои сильные моменты. Например, Залихватская, полная божественного шарма и по-настоящему хитовая лайк из Перо Маккарти. Или Бомбен Гениальная, хотя и слегка захромавшая, серенада от Ларри. Как и в лучшие свои моменты, за Gods добиваются эффекта буквально из воздуха. Полуразобранная музыка и такой же полуразобранный текст образуют нечто целое, не лишенное своеобразного обаяния. Юмор, а также заметное влияние Боба Дилна, отличают и «Walking Guitar Blues» Пола Торнтона, основанную на реальных событиях, историю злоключения уличного музыканта, вошедшего в конфликт с органами власти. за год даже решились на сиквел своего хита «White Cat Hit» на композиции «Quack» — «I'm a Quack». В дело вступает целый зоопарк. Легкомысленный тон этих композиций уравновешивает с не очень стройными, но вполне серьезными фолк-номерами Джима Маккарти, звучащими минималистично и напряженно, такими как «Рубер и «Даун Би the River. Анархическому музицированию в компании с друзьями The Gods выделили целых три дорожки альбома, одна из которых занимает аж 12 минут. Кажется, что на этом месте группа утратила свою фирменную лаконичность и чувство меры. Импровизированные композиции состоят из обрывков ритмов, обломков мелодий, шепотов, криков и бессвязных бормотаний попыток конструирования и деконструирования музыки, преджазовых сбрыкиваний стихийных диссонансов и методичного зачитывания собственной версии букваря. Можно сказать, что The God's, независимо от экспериментаторов из техасской группы Red Cryola, изобрели метод музыкальной массовки в студии. В данном случае коллективное творчество не принесло сколь-нибудь интересные плоды, скорее оно заметно подкосило уровень альбома. Много лет спустя Джим Маккарти не испытывал теплых чувств по отношению к диску The Third Testament. Эта пластинка не была коллективной работой, это были наши самостоятельные куски, собранные вместе. У меня было несколько песен, и я просто записал их. То же самое сделал и Ларри. У нас была только одна сессия всей группой. К тому моменту, как пластинка вышла в 1968 году, мы распались. Итак, The Gods прекратили существование, так и не опередив хит-парадах The Beatles и не получив ни капли народного признания. Потребовалось долгих три года, чтобы прозвучало первое авторитетное мнение о неординарном таланте The Gods. Принадлежало оно Лестеру Бэнксу, борцу за права рок-н-ролла, защитнику всех музыкальных аутсайдеров, стороннику идеи стихийности, неопрятности и, пожалуй, первому музыкальному гонзо критику в истории. Могу про них сказать одно – Вероятно, это самая неумелая группа, которую мне доводилось слышать, честно сообщал критик. Я готов побиться об заклад, что это самая неумелая записывающаяся группа, которую мне доводилось слышать. А то, что они самая неумелая группа с дискографией из трех альбомов, я даже не могу отрицать. Так почему же они записали три альбома, в то время как так много отличных, талантливых, профессиональных, музыкальных групп бесцеремонно выкидывают с лейбла даже после одного? Потому что за год это блестящая группа, вот почему а у большинства талантливых профессиональных музыкальных групп не хватает фантазии и ума, и прочего в таком духе. Также возможно потому, что большинство ТПМГ не записываются на лейбле ESP. The Gods так воодушевились после отзыва Лестера Бэнкса, что на радостях даже воссоединились и записали еще один альбом. Godzunheit. Но речь сейчас не о нем. Подводя итог творческой биографии The Gods и вспоминая выразительную статью Лестера Бенкса, Действительно стоит помянуть добрым словом лейбл, на котором записывался этот ансамбль. ESP-диск подарил миру фри-джазовые и при этом совершенно андеграундные работы таких аутсайдеров и визионеров, как Альберт Эйлер и Санра. Записываясь на ESP-диск, наши герои безусловно не могли существовать независимо от этой музыки, даже если сами и не исполняли фри-джаз. Более того, Когда читаешь интервью участников The Gods, создается ощущение, что они чувствовали едва ли не большую общность с этими джазовыми экспериментаторами, чем с музыкальными террористами из The Facts, которые записывались на том же лейбле. Джим Маккарти вспоминал. «Я в то время не слушал Калтрейна, но джаз, который выходил на ESP-диск, имел большое влияние. Он шел абсолютно поперек той музыки, которая в то время продавалась. Спустя некоторое время я осознал важность этой музыки, и стал получать удовольствие от освобождения. Альберт, Эйлер, Сан, Ра, Мэрион, Браун и многие другие оказали на меня серьезное влияние. Мы с Мэрионом Брауном любили дунуть на крыше здания ESP. Джазовые ребята нас любили, потому что мы были импровизационной группой. Основа была общей. Тесное соседство The год с зубрами фри-джаза давало обильную пищу для размышлений музыкальным критикам. Лестер Бэнкс восхищался шквалом эйлероподобных нот, извлекаемых из пластмассовой флейты. А критик Том Миллер отважно заявлял, что на композициях вроде В the Gods» пытаются перевести одухотворенность Калтрейна времен Love Supreme или «Leave заявили the на свой собственный язык. Вопрос о том, правомерно ли сравнение талантов Джима Маккарти и Пола Торнтона с талантами Джона Калтрейна и Альберта Эйлера, можно считать крайне дискуссионным но совершенно очевидно, что на лучших своих вещах вроде Permanent green Light или Crusade The Gods действительно умели достигать уровня, который можно назвать одухотворенностью. Но все же их связь с фриджазом проявлялась не столько в гармонических находках, которых было не так уж много, сколько в абсолютно раскованном, свободном и импровизационном подходе к созданию музыки. Их творчество представляло собой интересный синтез или диалог фриджаза и фолк-музыки с элементами психоделии на втором альбоме. Критически настроенный слушатель в ответ мог бы заметить, что в 1960-е годы музыканты с разной степенью помутненности сознания произвели на свет несметное количество фолк-психоделических джемов, многие из которых звучат куда более музыкально и осмысленно, чем опусы The Gods. Однако практически все эти произведения исполнены либо профессиональными музыкантами, которые умели не терять своих навыков в любых состояниях, либо дилетантами, которые стремились не столько создать музыку, сколько оттянуться в компании друзей. The оказываются между двух этих лагерей, потому что они были любителями или разучившимися профессионалами, которые действительно стремились создавать музыку, а не просто развлекаться. Для 1960-х The Gods были уникальным явлением. Они были сосредоточены на музыке, но при этом отказались от представления о том, что она должна быть исполнена профессионально. Такой подход можно назвать революционным. Наш замысел заключался в том, что музыку может делать каждый, объяснял Маккарти. Хотя группа и была неумелой, это не было нашей самоцелью. Мы всегда хотели делать самое лучшее, на что были способны, вне зависимости от наших ограничений. Я думаю, это определяет концепцию рок-н-ролла. Так что мы принимали все эти музыкальные шероховатости как цену создания более честной музыки. Маккарти подчеркивал, что группа не имела изначальной цели провоцировать слушателя. Мы хотели, чтобы нас принимали серьезно, и только когда нам это не удавалось, мы уходили в провокации, как в личном отношении, так и в музыкальном. Это не означает, что мы не получали удовольствие от выступлений при каждой возможности. Пол Торнтон еще более явно подчеркивал тот факт, что за год во многом были замкнуты сами на себя. Нам было наплевать, что думают зрители, если они вообще. С ним соглашался Ларри Кеслер. Нас не волновало, примет нас публика или нет. Это не похоже на The Beatles. Нет, мы не хотим, чтобы это было похоже на The Beatles. И у нас не получилось бы сделать похоже на The Beatles, даже если бы мы захотели. Мы не настолько хороши, так зачем пытаться? В свете этих высказываний становится еще более очевидным отличие The Gods от The Facts и других героев нашей книги. По большей части The Gods не бурлили от гнева или недовольства, не стремились бунтовать, провоцировать или атаковать зрителей, Они просто хотели играть свою музыку так, как им это нравится. Мы не были частью литературного круга или политического круга, мы интересовались только музыкой и анархией, сообщал Джим Маккарти. Однако анархия, которую исповедовали The Gods, была сугубо музыкальной, а не политической. Они делали музыку ради музыки, и в этом своем устремлении, как ни странно, они были куда ближе к The Beatles, чем к The Факс. Если использовать выражение капитана Бифхарта, The Gods не работали над музыкой, а играли ее и в лучшие моменты божественной игры на свет рождались целые миры, полные музыкальной гармонии. В завершении этой главы будет уместным еще раз дать пространство красноречию Лестера Бэнкса. В музыке Загодс практически невозможно сыграть ложовую ноту. Вы можете спросить, в чем же смысл, почему каждый не может играть в таком духе, например, я или ты? Ну, теоретически каждый может играть в таком духе, но в реальности это не так. Большинство просто не захочет позориться, в конце концов, какой смысл делать то, что может сделать каждый. А если уж говорить о тебе, то у тебя просто яиц не хватит, а даже если бы хватило, у тебя никогда не получится сделать это так, чтобы сойти за настоящего маньяка из The Gods. Ты бы просто взял в руки инструмент и попытался бы что-то продудеть, чтобы что-то доказать. Но это совсем другой коленкор. Все, что требуется, это безумная настойчивость и полное равнодушие ко всему окружающему, которая мешает тебе гавкнуть, если ты собираешься выйти на Луну. И очевидно, что большая часть населения не будет выйти на Луну ради того, чтобы что-то доказать. Но The Gods будут это делать. И не для того, чтобы что-то доказать, а просто потому, что им нравится выйти на Луну. И именно это делает их особенными.